Красная луна. Старая подъездная дверь пятиэтажки мерзко резанула слух протяжным скрипом, выпуская из прокуренного полумрака высокого мужчину в идеально отглаженном сером костюме двойки. Он раздраженно взглянул на часы и прибавил шагу. «Без двадцати девять утра...» Такое опоздание не скроешь. Прохладное ноябрьское солнце уже не резало глаза, но больше не отдавало тепла, покрытой первым иньем земле. Холодные окна соседних домов нехотя пропускали лучи в крохотные квартиры. Замерзшая дорога тихо похрустывала под отполированными черными туфлями. Улицы давно опустили, понедельник беспощадно загнал людей по офисам и заводам, не оставив никого без дела. И лишь последний опоздавший клял всё на свете, иногда припускаясь лёгкой трусцой. Пойманная в последний момент маршрутка также была пуста. Черноволосый водитель вальяжно раскуривал сигарету одной рукой, второй набирал на телефоне СМС, придерживая руль коленкой. «А можно побыстрее, пожалуйста?» — раздражённо произнёс мужчина. Он брезгливо отряхнул самое, как ему показалось, чистое сиденье и нехотя опустился на него. «Парень, ты уже опоздал, куда спешить?» Спокойно ответил водитель. Мужчина в костюме тихо прошептал пару неласковых слов сквозь зубы, но возмущаться не решился. Пригородные пятиэтажки в неспешном танце потянулись за окном. Начавшийся со сломанного будильника день не предвещал ничего хорошего. Буквально пару остановок спустя маршрутка резко дернулась и остановилась, пропуская внутрь нового пассажира. Молодой человек в растянутом полосатом свитере поспешил занять кресло напротив, пока транспорт не тронулся, и поправил на носу старые очки со сломанной душкой. Его растерянный взор немного поблуждал по маленькому салону и остановился на попутчике. «Я тоже проспал», — неуверенно начал он разговор. Мужчина в костюме молча кивнул в ответ. Только болтливых студентов ему не хватало, чтобы утро заиграло новыми красками разочарования. Предстоящая выволочка от начальства не добавляла дружелюбия. — А день сегодня такой? — беспечно ответил водитель, выкидывая сигарету и вскрывая пакет с семечками. — Я с утра говорил, на красную луну ничего хорошего не жди. — Красную? — спросил студент. Это обыденное явление неожиданно удивило его. — А то ж, краснющая как кровь! — водитель выплюнул шелуху в окно, в последний момент уйдя от столкновения с иномаркой. Повисла неприятная гнетущая тишина. Чтобы ещё больше не портить себе настрой, мужчина в костюме громко произнёс. «Так она всегда красная!» «Ну, то красная, а сегодня была, как же её? Вспомнил! Алая!» Маршрутка пересекла незримую черту, отделяющую низшие спальные районы от города, в котором кипела жизнь. Скромные пятиэтажки сменились блестящими на солнце стеклянными высотками – торговыми центрами и тоннами бетона, заменяющими мегаполису зеленые парки. Лицо студента озарилось внезапным пониманием, а водитель все не унимался. «У меня прабабка ведьмой была, завсегда такие вещи нюхом чуяла. На такую луну жди беды, вот я и не спешу никуда. Лишнего мне не надо, а то, что предначертано, не избежать». Мужчина перевел взгляд со студента на водителя, прикрыл ненадолго глаза и вновь посмотрел на дорогие часы. Стрелки неумолимо приближались к половине десятого, а маршрутка кралась по крайней полосе наотрез, отказываясь вливаться в быстрый поток слева. Новая остановка принесла очередного пассажира. Миловитная девушка лет двадцати в разноцветной юбке и легком пальто впорхнула в салон, потряхивая густой копной русых кудряшек. В другое время и при других обстоятельствах ее личико, безусловно, заслужило бы пару комплиментов. И чем бог не шутит, При благоприятных обстоятельствах дорогой ресторан и оплаченный люкс в отеле в центре города. Только не в этом хиповском наряде. Она одарила присутствующих радостной улыбкой, но место заняла в самом конце салона, переведя всё своё внимание на город за окном. Студент внимательно осмотрел её и довольно улыбнулся. Странный парень. «Николай!» — студент протянул руку. От неожиданного жеста мужчина в костюме растерялся, Мысли чайка вспорхнули из головы, и он бездумно протянул руку в ответ. «Константин». Теперь пристальный взор заслужил он сам. Такой необычный, будто студент боялся, что его попутчик внезапно растворится в воздухе. Костю внутренне передернуло, и неосознанное желание поскорее добраться до пункта назначения захлестнуло его с головой. «Жанна», — откликнулась девушка с другого конца салона. Её фиалковый взгляд прошёлся вскользь по Николаю и ненадолго задержался на кости. Покоряющий взгляд, что тут сказать. Странный студент мгновенно вылетел из головы, уступая место приятным фантазиям. Опоздание на работу уже не казалось таким фатальным. А девушку и переодеть можно. В конце концов, не зря же он заводил два отдельных счёта в банке, один на предстоящую ипотеку, а второй на развлечения. Отказывать себе в подобных удовольствиях попросту вредно для здоровья. Особенно в преддверии затяжной ипотеки. Константин стряхнул невидимую пылинку с костюма и придал лицу непроницаемое выражение. То самое, которое выгодно подчеркивало его скулы и так нравилось девушкам. Про себя он прозвал его «лицо Давида». На самом деле так когда-то выразилась одна из его любовниц, которую он пару раз снимал люкс. «Не вести же шикарную девушку в маленькую однушку в пригороде». Но теперь он помнил лишь её васильковые чулки и эту фразу. «Такая тёплая погода для ноября», — вновь встрял студент. «Но чего же тебе не сидится спокойно?» «Удивительное, но приятное», — прошелестел в ответ нежный голосок Жанны. «Не зря учёные так часто говорят о глобальном потеплении», — вступил в дискуссию Константин, принимая мнимый вызов студента. «Уж ему он девушку не проиграет». «Скоро везде климат будет, как в тропиках». «Да это осень вся дьявольская!» вмешался водитель, отплёвываясь шелухой. «Не зря моя прабабка!» Девушка звонко рассмеялась. Быть может, из простой вежливости. Дорога изогнулась под 90 градусов к горизонту, резко уходя вверх. Пассажиры схватились за сиденье, но Костя не удержался и свалился в конец маршрутки. Да что-то мне очень он и пытался, рассчитывая на мягкое приземление в объятии лесной нимфы. Зато Николай схватился намертво, издав испуганный, совсем не мужественный вопль. «Что происходит?» — в тон студенту вскрикнула Жанна. Но Костя, приземлившись на спасательные подушки так близко от вожделенной цели, мягко приобнял ее. Он отправил неудачливому сопернику презрительный взгляд и успокаивающе заворковал девушке на ухо. «Чего предназначено не избежать!» — флегматичный изрек пристегнутый ремнями водитель — и выловил из-за сиденья упавшую пачку семечек. Они даже не рассыпались при смене горизонта. А Николай испугался не на шутку. Он ошарашенно блуждал глазами по окнам, за которыми спокойно продолжал свое суетливое шествие поток дорогих иномарок. Теперь дорога шла вертикально вверх, но вокруг ничего не менялось. Люди спешили по своим делам, полностью игнорируя новое направление гравитации. «С вами все в порядке!» — крикнул он вниз, где лежали попутчики. «Кажется», — неуверенно произнесла девушка, наигранно отбиваясь от томного шёпота. «Что это было?» «Дорога вильнула», — чуть громче произнёс Костя, слегка отстраняясь. Одурманивающий приступ желания, порождённый близостью фиалковых глаз, немного отступил. «Учёные утверждают, что глобальное потепление плавит асфальт. Я считаю, что дорожные службы должны поучаствовать в решении этой проблемы. Он улыбнулся собственной шутке, но натолкнулся на неприязненный взгляд Николая. Желание шутить напрочь отбило. Маршрутка вновь остановилась, подбирая голосующего прохожего. Ничуть не смущаясь заваленного горизонта, в салон вошла дама средних лет, на ходу поправляя дорогую шляпку. «До сити-мола идёте?» — деловым тоном произнесла она. «За ваши деньги хоть на край света!» — пошутил водитель, отжимая кнопку автоматического закрытия дверей. Дама удовлетворенно кивнула и заняла пустующее место напротив Николая. Пол маршрутки прогнулся под ее шагами, чуть не чиркнув асфальт. Но женщину сей факт не смутил, и она выпрямилась на сиденье, как ни в чем не бывало. «Фантасмагория какая-то», — прошептал студент, но все внимание Кости было вновь поглощено соседкой. «Начальник сам не дурак по бабам, он поймет». Будильник бы не понял, а вот прекрасную Жанну, особенно если получится сделать с ней фото для достоверности. Утром, конечно. Дама в шляпке аккуратно сложила картонные пакеты из дорогих супермаркетов рядом с собой, уперев основание в соседнее сиденье и осуждающе взглянула на парочку внизу. Константин мгновенно устыдился. «На алую луну дороги вечно скачут», недовольно произнесла она, косясь на Жанну. А распущенные нравы всегда одинаковы». Жанна тоже устыдилась, убрав руку соседа, которая уже успела забежать под юбку. Костя замолчал, отпустил Жанну и вновь вспомнил про опоздание. «Оставишь телефончик», — произнёс Антоном Заправского мачо и накрутил на палец заманчиво торчащую кудряшку. Жанна бросила последний взгляд на недоумевающего Николая и, не дождавшись ответной реакции, быстро начеркала номер на клочке бумаги. «У бизнес-центра!» Гордо крикнул Костя водителю вверх и поднялся. Идти по новой горизонтали оказалось значительно удобнее, чем он предполагал. И ещё шаг, и земля на месте, а Жанна уносится вперёд вместе с суеверным водителем и шквалом иномарок вечно спешащего города. Возможно, он ей даже позвонит. Константин выкинул из головы опоздавшую маршрутку, сделал шаг в сторону офиса, и мир растворился в небытии столь же привычным, как ежедневный поход на работу. Разве так можно? Почему никто не обратил внимания? Как будто град выпал и ничего особенного. В мире есть механика, физика, законы Ньютона и все научные достижения, которые человечество постигало с таким трудом, методом проб и ошибок, ценой собственных жизней. Ученые твоего же мира, чьи знания остались в этой библиотеке, Николай с волнением расхаживал по собственной комнате, заставленной книгами, и постоянно обводил всё собрание руками, будто он мог удержаться за последний оплот незыблемости в своём маленьком мирке «Они ведь просто люди», — снисходительно улыбалась Марта, сидя в кресле. «Я хотела показать тебе, что возможно абсолютно всё, на что готово твоё воображение. Это не магия, а вседозволенность. Нет границ, нет законов физики и других обыденных рамок». Но ведь физика — не рамка, не дурацкий закон, которым можно пренебречь. Это основа Вселенной, ее фундамент и кирпичи. «Кирпичи», — протянула Марта и усмехнулась. Такой веселый он ее еще не видел. «Николай, начинай мыслить шире, иначе у нас ничего не выйдет. Это по законам Вселенной ты создаешь миры, оживляешь людей. А в каком учебнике можно про это почитать?» Он оценил абсурдность своих аргументов, но сдаваться не хотел. В этом доме они обсуждали создание материи силой мысли, в этом доме он начинал и заканчивал свои творения. Но банальная игра с гравитацией выбивала его из клеи. Хотелось крутить пальцем у виска и повторять, что это невозможно. Некоторые вещи работают так и не иначе. Но только что Марта на примере доказала ему обратное. «Рамок на самом деле» не существовало. Почему это так сложно принять? В моей ненаписанной диссертации, угрюмо ответил он, замирая напротив Марты. Но ведь это выдумка. Университет, моя кафедра, моя тема. Все это придумала ты, создавая меня. Сказать это вслух оказалось еще сложнее, чем принять. Николай физически ощутил, как затрещал по швам этот момент. Зато ушедшая вверх дорога сразу показалась мелочью. «Быть может, всё вокруг — это выдумка, даже мы с тобой. А законы, к которым ты так прикипел, — это дурацкая попытка людей всё структурировать. Классификация спасёт их сознание от хаоса. А ты выше этого». «Моё сознание ничто не спасёт», — тихо прошептал Николай. Марта задрала бровь и оставила вопрос без ответа. «Теперь она сочтёт его слабаком». Руки Николая предательски вздрогнули под взглядом наставницы, а в голове ожил образ со с первого дня их знакомства. Чёрный балахон и белоснежные как чистый лист волосы. Наставница легко превращается в палача, а он в бесполезный отработанный материал. "Я понял, перестань, пожалуйста", произнёс он. "Хаос сама суть Демиурга. Вот мой урок". С лёгкой улыбкой на лице Марта растворилась в воздухе, нарушив десяток законов человеческой науки. Николай вздохнул с облегчением, и тишина ночного дома укрыла его спасительным покрывалом.